Глава 57. Самообразование. Тася. Реакция Фрагмера на мой вопрос о том, как пройти в библиотеку, меня озадачила. Могу поклясться, что он почти улыбнулся. Или после крышесносной ночи с двумя страстными эльфами мне все видится в розовом свете? «Следуйте за мной, госпожа». На удивление доброжелательно позвал Дроу, петляя по лабиринтам коридоров и лестниц. За сводчатой дверью в искусном кованом окладе оказалась библиотека. Даже не так. Библиотека! Огромная комната с высокими потолками была обителью книг. Стеллажи с ними располагались вдоль стен, стройными рядами, уходящими практически в бесконечность. Мне вспомнилась фраза из мультика «Красавица и чудовище». «Горы книг! Реки книг! Водопады книг!» — обещал восторженный старинный будильник сказочной героини, и та с восторгом разглядывала подобное богатство. Но у меня такое обилие выбора подобного энтузиазма не вызвало. — Фрагмер, а вы не могли бы мне еще помочь? — спросила я с тоской, представляя, сколько времени уйдет на один только поиск бесценных знаний. Вот когда я по достоинству оценила «Окей, Гугл», оставленный в почти забытой прошлой жизни. — Конечно, госпожа. — Что вас интересует? — чинно спросил он, даже как-то приосанившись. — Брачные обычаи и ритуалы народов в Сонтарии, — сказала я, удивляя Дроу своим выбором. — Это займет несколько минут, госпожа, — сказал Фрагмер, исчезая в лабиринте стеллажей. Пока дворецкий искал фолианты, я подошла к зашторенному окну, выглядывая во двор. Окна библиотеки очень удачно выходили на тренировочную площадку дерекстаем кружились по ней в боевом танце, радуя глаз практически равным мастерством и пластикой движений. — Госпожа! — позвал Фрагмер, потеряв меня. «Иду — Иду! — крикнула я, роняя обратно тяжелую портьеру. В руках управляющего было три объемных тома в ярких кожаных переплетах с золотистым тиснением. Причем самый объемный был посвящен традициям светлых эльфов. — Спасибо, Фрагмер! — С улыбкой, смутившей пожилого слугу, сказала я. — Могу еще чем-нибудь быть вам полезен? — спросил он, справившись с удивлением. — Нет, благодарю. Я запомнила дорогу, — сказала я, отправляясь обратно в покое. Удобно расположившись в полюбившемся кресле, я вздохнула, окидывая тоскливым взглядом огромные покои. Все-таки постоянное присутствие здесь мужчин делало эти комнаты уютными и домашними, что ли. Отбросив неуместные сантименты, открыла сначала самую тонкую книгу с общими данными. Да, я не самая прилежная ученица. Если честно, то я вообще рассчитывала на тонкую брошюрку, как в академии, а тут... В общем, надо прочесть. Здесь мне очень пригодился студенческий навык чтения по диагонали. Феи, драконы, многочисленные кланы оборотней и орков ничем особенным не удивили. Более редкие народы сельфит и нагов ориентировались в основном на свои инстинкты, но не были чужды основным ритуалам, принятым на сантарии. С дроу было уже немного сложнее, но в основном это были заморочки, связанные со строгой феодальной иерархией, матриархатом и рабовладельческим строем. Основные положения я уже успела усвоить за время жизни в «Звездном». Не понравилась мне строчка о необходимости предоставлять своих личных рабов сюзерену по требованию на неограниченный срок. Но, к счастью, на супругов эта традиция не распространялась, мужьями никто не делился. А вот про светлых эльфов была лишь сноска, что обряды и традиции настолько сложны и многообразны, что вынесены в отдельный труд, и дальше следовала отсылка на самую толстую из принесенных книг. С вселенской печалью на лице я взяла книгу, открывая ее на первой странице, и скисла еще сильней. Написано было явно эльфом. Тяжелый текст был витиевато-вычурным и изобиловал идиомами и сравнениями. У этих блондинистых снобов была инструкция буквально на каждый чих и поворот головы прекрасного создания, эфемерного видения и нежной богини. Но все это относилось исключительно к представительницам из вечных, как назвал себя безымянный автор. Представив себе все пасы и ужимки в реальной жизни, я невольно рассмеялась, представляя чинного эльфа, неведомым образом вычисляющим угол наклона головы, которые были расписаны буквально по градусам, в зависимости от приличествующего случая. И, конечно, волосы и уши, которые были чем-то средним между фетишем и святыней каждого эльфа. Остроконечные хрящики и касания к ним были описаны исключительно в разделе интимных особенностей. Да, и такое там тоже описывалось. А вот раздел с косами довел меня почти до истерики своей несуразностью. Около сотни страниц было изведено на картинки различных плетений. Косичками делали комплименты. Правда, непонятно, всем подряд или только кому-то одному поворачивая спиной, чтобы продемонстрировать эту башню из волос. Оскорбляли и даже объявляли войны. Ну и, конечно, показывали статусы семейное положение. Погрузившись в чтение, я даже не заметила прихода Дерека и Тая. — Что читаешь? Какая-то комедия? — удивленно спросил Дерек, целуя меня в щеку. — Почти. — сказала я, вытирая слезы от смеха, а потом перевернула книгу корешком, демонстрируя ее мужу и подошедшему меня поцеловать Таю. — Ничего смешного. Это руководство в жизни каждого уважаемого эльфа. И нечего устраивать из этого форс, юная соте. Менторским тоном сказал Тейлиэль с высокомерной миной, правда, в конце не удержался и прыснул смехом. — Как вы еще не вымерли, подобно динозаврам, с такими-то инструкциями? — спросила я, откладывая книгу. — Строгость наших правил смягчается необязательностью их исполнения, — иронично хмыкнул Тэй. — Значит, вы меня обманули насчет косичек? — насторожилась я. — Без заколки артефакта так бы и было, но нет. Ты передумала? С опаской и печалью в голубых глазах спросил Тэй, заставляя меня пожалеть о неуместном вопросе. — Нет. — Конечно, нет. Но, зная твою эхидную натуру, решила уточнить. Сказала я, обнимая светлого за талию. «Такими вещами и не стал бы шутить, Тесса», сказал Тай, охотно целуя меня в губы. «Стоило оставить вас на несколько часов, и уже новый жених. Кто бы сомневался?» С мягкой иронией сказал вошедший в комнату Закаря, отнимая меня у Тая, чтобы самому завладеть моими губами. «Ты сердишься?» Спросила я, пытаясь отыскать на лице Зака признаки раздражения и злости, Но их не было. — Нет, наоборот, я рад. Но помню что никого другого, кроме тех пятерых мужчин, что в этой комнате у тебя не будут Уже вполне серьезно сказал Зак, смущая меня. В этот момент в спальню вошли Сайя и Джентри. Нак с одобрительной улыбкой кивнул Таю, а задумчивый и притихший Джен посмотрел на эльфа, как на счастливчика, выигравшего миллион в лотерею. — Доброе утро, госпожа! — поприветствовал меня Джентри. Примите наши поздравления с помолвкой. — Спасибо. — смущенно отозвалась я. — Как прошла твоя встреча с Альфой Стаей? — С отцом? Нормально. Волнительно. — лаконично уточнил Джен. — Альфа Стаей — твой отец? — удивилась я. — Да, это долгая история. Если вам будет интересно, я потом вам все расскажу. — ответил Джентри, скромно отходя в сторону. — Хорошо. Не стала я его пытать. — Брачные традиции народов Сантервии. Прочел Зэг наименование книги на моих коленях и удивленно приподнял темную бровь. — Что интересного вычитала? — Скорее пугающего. Это правда, что ты укусишь меня после бракосочетания? — с любопытством спросила я Закари. — Если тебя это страшит, то не буду, — серьезно сказал оборотень, пытливо глядя на меня золотисто-карими глазами. — Прости, я нисколько не против, наоборот, хочу все сделать по вашим правилам. Как-то не очень у меня с шутками относительно брачных обрядов. Виновата улыбнулась я. метка ставится для защиты нашей пары. После нее я буду лучше чувствовать себя на любом расстоянии, поэтому я хотел бы соединиться ею с тобой. И ставится она не во время церемонии, а в апогей брачной ночи. Без смеха сообщил мне Зак. Мы сделаем все так, как решишь ты, Закаря. Так же серьезно ответила я, Целую своего волка.